глава 14. Павел сделался еще страннее и уехал домой на каникулы. Когда приближались летние каникулы, время вожделенное для всякого школьника, велимудрые питомцы доктора Блимера не обнаруживали никаких внешних признаков неблагопристойной радости. Бурное выражение «разгула» Разумеется, совершенно не могло согласоваться с таким классическим заведением. Молодые джентльмены по два раза в год степенные и чинно расплывались по домам и отнюдь не распускались, а были увольняемы по методе истинно классической. Должно, впрочем, заметить, что некоторые из этих господ вовсе не имели положительных причин приходить в восторг при мысли о скором свидании с дрожайшими родственниками. Воспитанник Тозер, не будучи дерзким вольнодумцем, говорил прямо, что если бы в его воле было выбирать из двух зол меньшее, то он уж лучше предпочел бы остаться в учебной теплице доктора Блимбара, чем ехать на свою любезную родину. Такая декларация, по-видимому, весьма резко противоречила ученой диссертации мистера Тозера, заслужившей громкую и совершенно справедливую похвалу от всего ученого Синклита. Он писал, между прочим, «Воспоминания о родине, или правильнее родном пепелище, пробуждают в моей душе сладчайшие волнения чудной неземной радости и дивного неизреченного восторга. Живо представляю себе того римского вождя, который, одержав решительную победу над карфагенянами возвращался, наконец, с блистательным триумфом в собственное Отечество. Вот уже вечный город Урбс-Этерна открывается перед его глазами. Еще несколько минут военного марша, и он в Капитолии и слава встречает его с неувидаемым венком, и любовь со граждан несет его на раменах своих в храм бессмертия. Счастливые римляне, счастливый вождь! Но, Сципион, Сципион, я не завидую тебе. Скоро и для меня наступят минуты торжества, равного твоему. Скоро и моя нога еще раз ступит на родное пепелище. С каким? О, с каким восторгом буду взирать я на своих родственников! с каким радостным трепетом брошусь в объятия той, которая по могучему мановению неисповедимой судьбы воззвала меня из небытия к бытию. И так далее. При всем том, бедный оратор был гораздо искреннее в откровенном разговоре с товарищами. Матушка его, миссис Тозер, назначала СНК для духовного знания и очень благоразумно рассуждала, что приготовление к такому высокому назначению требует трудов неутомимых, деятельности беспрерывной. По ее непреложной воле, будущий пастырь словесных овец постоянно носил туго на крахмаленный батистовый галстук, который делал из него истинного страдальца. Притом был у него дядюшка, человек очень наблюдательный и ученый, который находил высокое наслаждение проэкзаменовывать в продолжении каникул своего племянника из самых трудных и отвлеченных предметов. Иногда для этой цели он пользовался событием или случаем, по-видимому, самым невинным, и радовался от всего сердца, когда нападал врасплох на ветреного юношу. Случалось, он ездил с ним в театр или вывозил его поглазеть на какого-нибудь великана, карлика, фокусника, и как скоро любезный племянничек в самом деле начинал глазеть, хитрый дядя вдруг раскрывал перед ним сокровища своей учености, и мистер Тозер должен был готовиться к объяснению целой коллекции классических цитат. Другой воспитанник докторской теплицы, мистер Брикс, терпел не меньшую пытку от своего возлюбленного родителя, который считал за особую честь и славу держать сынка в ежовых рукавицах. Его умственные истязания в каникулярное время были так многочисленны и строги, что друзья фамилии, проживавшие в Бейсватере близ Лондона, редко подъезжали к красивым прудам кенсингтонских садов без смутной надежды увидеть на поверхности воды скомканную шляпу молодого Брикса и неоконченные упражнения в высоком слоге, возлежавшие на скамейке. Таким образом, мистер Бриггс не слишком радовался приближению каникул. Да и вообще никто из молодых джентльменов не ощущал в себе пламенного желания освободиться на все это время из-под Фирулы Блимбера, доктора всех наук, и Фидера, магистра всех искусств. Но из всей этой компании маленький Павел составил самое резкое исключение. Каникулы рисовались его воображению беспрерывной перспективой светлых праздников, И хотя конец был отравлен мыслью о разлуке с Флоренцией, которая уже не поедет более в Брайтон, но Павел старался по возможности отстранить от себя эту мысль. Да и к чему думать о конце праздников, которые еще не начались? Перед их наступлением львы и тигры, свирепствовавшие по стенам детской, спальни, вдруг сделались ручными и веселыми до крайности. Уродливые гримасы на коврах приняли очень ласковое выражение и нежной улыбкой изъявляли сочувствие к своему наблюдателю. Гордые стенные часы, очевидно, смягчили выражение и с большим участием осведомлялись о здоровье маленького друга. Только бурное море по-прежнему продолжало по ночам распевать свою меланхолическую песню. Но в этой меланхолии отражалась теперь какая-то особенная нежность. И морская волна, как заботливая нянька, приятно убаюкивала маленького Павла, его постели. Мистер Фидер рассчитывал в каникулярное время на особое истинно классические наслаждения. а мистер Тутс готовился начать блистательный ряд нескончаемых торжеств, которые последуют немедленно по выходе из докторской теплицы. В этом году он уже оканчивал курс своего образования, о чем и докладывал Павлу раз по 70 в сутки, объявляя вместе с тем, что он немедленно вступит во владение наследственным имением. Очевидно, мистер Тутс и маленький Домби сделались закадычными друзьями, несмотря на некоторую разницу в летах и умственных способностях. Перед наступлением каникул мистер Тутс почти не отходил от своего приятеля и смотрел на него с особой выразительностью. Доктор Блимбер, миссис Блимбер и мисс Блимбер точно так же, как и все молодые джентльмены, заметили, что мистер Тутс некоторым образом принял на себя должность защитника и опекуна Павла. И это обстоятельство в скором времени дошло до сведения самой миссис Пипчен, старушки очень ревнивой и весьма набожной, которая по этому поводу возненавидела мистера Тутца всем сердцем своим и всей душою. И, разговаривая о нем в своем замке, называла его не иначе, как скалозубым болваном. Невинный Тутц никак не подозревал, что возбудил против себя такой ужасный гнев миссис Пипчен. И в простоте сердца продолжал считать ее почтенной дамой, заслуживавшей всякого уважения. По этой причине каждый раз, как миссис Пипчен делала визиты маленькому Павлу, он улыбался очень учтиво и с таким добродушным усердием справлялся по нескольку раз о состоянии ее драгоценного здоровья, что почтенная дама, выведенная из терпения, однажды вечером объявила ему напрямик, что он дурак, и что она вовсе не расположена сносить обидные дерзости от всякого молокососа. А задаченный такими совершенно неожиданными выговорами, мистер Тутс робко забился в отдаленный угол, и уже с той поры ни разу не смел явиться на глаза рыцарственной даме. Однажды за две или за три недели до каникул Корнелия Блимбер призвала Павла к себе в комнату и сказала. «Домби, я намерена отправить в Лондон твой анализ «Покорно благодарю, мисс», — отвечал Павел. «Понимаешь ли ты, что такое анализ спросила Корнелия, пристально всматриваясь через очки в своего ученика. Нет, мисс, не понимаю, отвечал Павел. Ах, домби-домби, сказала мисс Блимбер. Я начинаю думать, что ты очень дурной мальчик. От чего ты не хочешь спросить, как скоро не понимаешь ученого выражения? Миссис Пипчин говорила, что я не должен делать вопросов, отвечал Павел. Запрещаю тебе однажды навсегда упоминать мне о миссис Пипчин по какому бы то ни было поводу. Возразила с большим достоинством мисс Блимбер. Это из рук вон. Курс наук здесь слишком удален от понятий какой-нибудь миссис Пипчен. Если ты еще раз заикнешься этим именем, я принуждена буду завтра поутру прослушать тебя из латинской грамматики. От вербум персонале до семи лима включительно. Я никак не хотел, мисс. Начал маленький Павел. Я вовсе не желаю знать, чего ты хотел или не хотел. Прошу вперед не употреблять таких отговорок. Павел замолчал. Мисс Корнелия Блимбер, покачав головой, с важностью взяла бумагу и прочитала заглавие. анализ характера Павла Домби». «Слушай же, Домби», — сказала она. Слово «анализис», первоначально происшедшее от простых корней в древнем греческом языке, без малейшего изменения перешло в латинский и с течением времени утвердилось в английском языке. Теперь, если не ошибаюсь, оно получило право гражданства во всех европейских языках и наречиях. Знаменитый наш соотечественник, Уокер, обесмертивший себя изданием превосходного английского лексикона, объясняет это слово таким образом. «Анализис» — есть разложение предмета, подлежащего внутреннему или внешнему чувству, на его составные элементы. Я, со своей стороны, для большего уяснения считаю нужным прибавить, что анализ в логическом отношении всегда противополагается синтезу. «Понял ли ты теперь?» Казалось, яркий свет ученого объяснения не произвел слишком заметного потрясения в мозгу маленького Домби. Он поклонился и молчал. «Итак», — продолжала Корнелия Блимбер, «Анализ из характера Павла Домби. Я нахожу, что природные способности Домби чрезвычайно хороши, и, если не ошибаюсь, его общая склонность к образованию состоит в такой же пропорции». Таким образом, принимая по заведенному у нас обычаю число 8 за максимум или за высшее мерило при оценке интеллектуальных и моральных способностей индивидуума, я могу определить каждый из этих атрибутов в 6 и 6,3 четверти. Мисс Блимбер приостановилась, чтобы видеть произведенное впечатление. Бедный Павел никак не мог постигнуть, что тут следовало разуметь под шестью и тремя четвертями. Шесть фунтов стерлингов и 15 шиллингов или шесть пенсов и три фартинга, или шесть футов и три дюйма, или без четверти семь часов, или какой-нибудь неизвестный предмет, слеченный с другим предметом, которого он не изучал». Напрасно ломая голову, он потирал руками и безмолвно смотрел на мисс Блимбер. Уверенная между тем, что все это ясно как день, Корнелия продолжала. «Буянство — 2 гордость — 2 склонность к низкому обществу, проявившаяся особенно по поводу некоего глыба, Первоначально 7 но впоследствии скатилось до четырех с половиной. Минская обраща камест, чьи последствия увеличатся. «Теперь, Домби, я желаю обращать твое внимание на общее замечание анализа», — готовился слушать. «Вообще, должно заметить о Домби», — начала громким голосом мисс Блимбер, взглядывая на мальчика при каждом втором слове. Что его способности и наклонности весьма хороши, и что он при данных обстоятельствах оказал очень удовлетворительные успехи. Но, к несчастью, надобно прибавить об этом молодом джентльмене, что он очень странен в сне. Так что они без оснований его называют, нельзя в нем указать ни на что достойное положительного осуждения. Однако ж, очень часто он вовсе бывает не похож на своих ровесников и товарищей по наукам. «Ну, Домби, хорошо ли ты понял?» «Кажется, мисс», — отвечал Павел. «Это-то она продолжала мисс Блимбер. «Я намерена отослать в Лондон к почтенному твоему родителю». И, конечно, ему будет узнать, что в ней развивается характер чудака. «И для нас очень неприятно, потому что при таких свойствах мы не можем любить тебя так, как бы хотели». Корнелия задела теперь за самую чувствительную струну бедного мальчика. И он с этого достопамятного дня начал употреблять всевозможные усилия, чтобы его полюбили в докторском доме. По какому-то тайному побуждению, совершенно непостижимому и для него самого. Он непременно хотел в этом месте оставить по себе добрую память. Мысль, что к отъезду его будут равнодушны, была для него невыносима. Он решился во что бы то ни стало заслужить любовь всего дома. И для этой цели помирился даже с огромной цепной собакой, хриплой и шершавой, которой прежде терпеть не мог. «Пусть», — думал он. «И этот пес не жалуется на меня. Не подозревая, что и другими выходками он опять-таки резко отличался от всех своих товарищей, Бедняжка не раз приставал к мисс Корнелии и убедительно просил сделать милость полюбить его, несмотря на страшный анализ. Эту же покорнейшую просьбу он предъявил и миссис Блимбер, когда та пришла в комнату дочери. Почтенная леди даже в его присутствии повторила общее мнение насчет его странностей. Павел не противоречил и, совершенно соглашаясь с нею, заметил только, что это, вероятно, происходит от его больных костей, Или бог знает от чего но во всяком случае он надеется, что добрая миссис Блимбер извинит его, потому что он всех их любит. «Конечно, миссис», — сказал Павел тоном совершенной откровенности, составляющей прекраснейшую черту в его характере. «Конечно, я люблю вас не так, как сестрицу Флоренсу. Этого, миссис, разумеется, вы не потребуете и сами, не так ли?» «Что это за оригинальный мальчик?» — прошептала миссис Блимбер. — Удивительный чудак. — Но все-таки я очень, очень люблю и вас, и всех, кто живет в этом доме, — продолжал Павел. — Я буду ужасно огорчен, если кто-нибудь обрадуется моему отъезду. — Ради бога, миссис, попробуйте полюбить меня. Миссис Блимбер теперь окончательно убедилась, что в целом Свете не сыскать ребенка в стране Павла. И когда это мнение с надлежащими объяснениями было сообщено мистеру Блимберу, Почтенный доктор утвердил мысли своей супруги на прочных основаниях науки и прибавил, что эрудиция со временем все может исправить. Потом, обращаясь к дочери, он с особой выразительностью сказал «Веди его вперед, Корнелия! Вперед и вперед!» И Корнелия, что есть мочи, тащила его через тернии и волчцы классической дороги. Павел трудился неутомимо, выбивался из сил, и при всем том ни на минуту не выпускал из виду своей задушевной цели. Приобресть благосклонность всего дома. Он сделался ласковым, услужливым, нежным, предупредительным, и хотя иной раз по-прежнему он сидел одиноко на ступенях лестницы или задумчиво смотрел на волны и облака из своего уединенного окошка, но уже не чуждался более товарищей, гулял с ними и скромно оказывал им разные услуги без всякой просьбы или понуждения с их стороны. Вожделенная цель была, наконец, достигнута с блистательным успехом. Его полюбили, как хрупкую маленькую игрушку, требовавшую деликатного обхождения. Но все же бедный мальчик не мог перестроить своей природы или переписать рокового анализа, и название чудака утвердилось за ним навсегда. Это, однако же, не мешало ему пользоваться такими привилегиями, каких не имел ни один из его товарищей и даже самые странности теперь обратились для него в пользу. Все молодые джентльмены, уходя в спальни, только кланялись доктору и его семейству. А Павел Домби смело протягивал свою маленькую руку и доктору Блимберу, и миссис Блимбер, и мисс Корнелии Блимбер. Если кому-нибудь грозило наказание, Павел отправлялся депутатом в докторский кабинет и нередко вымаливал прощение под слеповатый малый один раз держал с ним важное совещание по поводу разбитой фарфоровой чашки. И даже носились темные слухи, будто сам буфетчик, человек очень суровый, не имевший особенного расположения ни к единому смертному, обратил благосклонное внимание на маленького домби и по временам примешивал в его столовое пиво значительную часть портеру, чтобы укрепить слабого ребенка. Кроме этих обширных привилегий, Маленький Павел имел свободное право входить во всякое время в комнату мистера Фидера, откуда ему два раза удалось вывести на открытый воздух мистера Туца, близкого к обмороку от неудачного покушения выкурить крепкую сигару, вынутую из огромной пачки, купленной этим джентльменом на морском берегу, у одного отчаянного контрабандиста, который сообщил ему тайну, что лондонская таможня назначила за его голову, живую или мертвую, 200 фунтов стерлингов чистоганом. Мистер Фидер занимал очень уютную комнату с крошечной спальней за перегородкой. Над камином у него висела флейта, на которой он еще не играл, но имел намерение выучиться играть при первом удобном случае. Тут же на самом видном месте красовалась удочка со всеми принадлежностями рыболовства. Ибо мистер Фидер имел твердое намерение выучиться ловить рыбу, хотя еще ни разу не упражнялся в этом искусстве. Между книгами на большой полке особенно бросались в глаза испанская грамматика и шахматная доска. Мистер Фидер пока мест еще не играл в шахматы и не разумел по-испански, но имел непременное намерение в наискорейшем времени выучиться по-испански и овладеть важным искусством шахматной игры. С этой же целью у мистера Фидера приобретены были и расставлены в приличных местах рисовальные кисточки с разными сортами дорогих красок, круглый подержанный охотничий рожок с клапанами, и пара отличных боксерских перчаток. «Искусство самозащищения, — говорил мистер Фидер, — есть одно из важнейших искусств, необходимых для всякого мужчины, сознающего чувство чести. Не владеющий этим искусством не может в случае надобности оказать покровительство слабой и беззащитной женщине. Я непременно выучусь боксировать». Но самой важной драгоценностью в кабинете мистера Фидера был огромный зеленый кувшин с нюхательным табаком подаренный ему в конце последних каникул мистером Туцем, который приобрел это сокровище за весьма высокую цену, так как оно принадлежало первоначально ее светлости принцу-регенту. Мистер Фидер и мистер Туц, нюхая этот табак даже в самых малых дозах, чихали до упаду, и на сейх испытывали все признаки судорожного пароксизма, имевшего, впрочем, свою особую прелесть. Они приступали к этому наслаждению не иначе, как после предварительных церемоний, соблюдавшихся со всею строгостью. Разложив на столе огромный лист бумаги первейшего сорта, они высыпали потребное количество табаку, смачивали его зеленым чаем, мешали ложечкой или перочинными ножами и потом уже, насыпав полные табакерки, начинали разнюхивать. Набивая таким образом носы, они выносили ужасную пытку с удивительным самоотвержением. И потом, для вязчего наслаждения, чтобы разом испытать все прелести разврата, распивали бутылку крепкого портеру. Маленький Павел, заседавший иногда в их обществе подле своего главного патрона мистера Туца, чувствовал при этом кутеже какое-то странное очарование. И когда мистер Фидер, разговаривая о лондонских тайнах, сказал мистеру тутцу что он намерен нынешние каникулы наблюдать их вблизи, во всех мельчайших подробностях и оттенках, И уже нанял для этой цели квартиру со столом у двух старых девиц в Пэкгиме. Павел смотрел на него, как на таинственного героя фантастических приключений, и почти начинал бояться такого головореза. Однажды вечером, перед самым наступлением каникул, Павел, войдя в их комнату, застал Фидора и Тутса за огромной пачкой литографированных билетов. Мистер Фидор вписывал имена в оставленные пробелы и делал адреса а мистер Тутс складывал и запечатывал. «Ага, Домби!» — вскричал мистер Фидер. «Ты здесь, дружище? Славно, брат, славно!» Они всегда обращались ласково с маленьким Павлом и рады были его видеть. Бросив ему один из билетиков, мистер Фидер продолжал. «Держи, Домби, это твой!» «Мой?» — сказал Павел. «Твой пригласительный билет на бал!» Билетик был напечатан с медной доски отличным шрифтом, за исключением имени и числа, надписанных рукой мистера Фидера. Павел прочитал. «Доктор Блимбер и миссис Блимбер, свидетельствуя свое совершенное почтение эсквайру Павлу Домби, имеют честь покорнейше просить его удостоить их своим посещением в будущую среду, 17 числа в половине восьмого пополудни. Вечер начнется кадрилью». Мистер Туц, бросаясь в объятия Павла, также сообщил ему радостную весть, что доктор и докторша, свидетельствуя ему, мистеру тутцу совершенное почтение, покорнейше просят его на бал в среду вечером 17-го числа в половине восьмого. Оказалось вообще, что доктор Блимбер и миссис Блимбер свидетельствовали свое совершенное почтение всей компании молодых джентльменов и покорнейше просили их на бал. Иначе и быть не может в классическом заведении. Потом мистер Фидер к величайшей радости Павла объявил, что его сестрица Флоренса Домби также приглашена на бал. И так как в этот же день, то есть 17-го числа, оканчивается их учебный семестр, то он, если ему угодно, может тотчас же после бала уехать с сестрой домой. На что Павел немедленно отвечал, что ему это очень угодно. Далее мистер Фидер сообщил, что доктор и миссис Блимбер ждут от него ответа который должен быть написан мельчайшим почерком на тонкой бумаге таким образом. Павел Домби, свидетельствуя свое глубочайшее почтение их высокородием доктору Блимбору и миссис Блимбор, имеет честь известить, что он сочтёт непременным и весьма приятным долгом воспользоваться их обязательным приглашением, а посему не замедлит к ним явиться в будущую среду 17-го числа ровно в половине восьмого пополудня. Наконец, мистер Фидер дал совет не заикаться об этих распоряжениях ни полусловом в присутствии доктора и миссис Блимбер. Ибо по правилам классического воспитания и высокого тона предполагается, что доктор Блимбер с одной стороны, а молодые джентльмены с другой не имеют ни малейшего понятия о предстоящем торжестве. Поблагодарив мистера Фидера за все эти советы, он спрятал пригласительный билет в карман и уселся по обыкновению на стуле подле мистера Туца. Но голова его, уже давно слабая и тяжелая, так разболелась в этот вечер, что он принужден был подпереть ее руками, и через несколько минут вдруг, как сноп повалился на колени мистера Туца. Казалось, он был не глух Однако же немного погодя, Павел почувствовал, что мистер Фидер кричит ему на ухо и слегка треплет по плечу, чтобы пробудить его внимание. Он поднял голову в совершенном испуге. И к величайшему изумлению увидел, что в комнату вошел доктор Блимбер, что окно было отворено, что лоб у него вспыхнул холодной водой. Как все это случилось и зачем все это случилось, он никак не мог понять. Очнулся, очнулся, ну слава богу, теперь ничего, сказал доктор Блимбер. Как ты себя чувствуешь, мой маленький друг? Очень хорошо, покорно благодарю, сказал Павел. Но ему показалось, что комната и все предметы в ней пришли в какое-то странное положение. Пол шатался, стены кружились и прыгали, а мистер Тутс раздулся до такой степени, что голова его, очевидно, стала походить на бочку. И когда он взял своего любимца на руки, чтобы снести наверх, Павел пришел в неописанное изумление, увидев очень ясно, что мистер Тутс карабкался с ним прямо в трубу. Но вместо трубы мистер Тутс благополучно снес его в спальню, чего прежде не делал никогда. И Павлу показалась очень удивительную такая необыкновенная учтивость. Он поблагодарил. Но мистер Тутс сказал, что этим еще не ограничатся его ласки. И Павел увидел, что действительно не ограничились. Он раздел его, разул и уложил нежнейшим образом в постель. Сел подле кровати и начал ухмыляться очень любезно. Между тем, как мистер Фидер, расположившись напротив мистера Тутса, призабавно взъерошивал щетину на своей голове, Улыбался, и, наконец, в припадке необыкновенного восторга выскочил на самую середину комнаты и принялся выделывать приуморительные жесты, делая вид, что боксирует. Все это ужасно озадачило Павла. И, не зная, плакать ему или смеяться, он заплакал и засмеялся вместе. Но вдруг мистер Тутс растаял, а мистер Фидер каким-то чудом превратился в миссис Пипчин. Павел уже не спрашивал, как это случилось. И не обнаружил ни малейших признаков изумления. Миссис Пипчин, сказал он, пожалуйста, не сказывайте Флоренси. Чего не сказывать, мой милый? проговорила миссис Пипчин, обходя вокруг постели и усаживаясь на стул. Обо мне не сказывайте. Нет, нет, будь спокоен. А как вы думаете, миссис Пипчин, что я стану делать, когда вырасту? спросил Павел, поворачивая голову на подушке и подпирая руками подбородок. Миссис Пипчин никак не могла угадать. «А вот что», — сказал Павел, — «я положу свои деньги в банк, брошу всякую торговлю, уеду с сестрицей в деревню, разведу прекрасный сад и стану гулять с нею всю свою жизнь». «Неужто?» — вскричала миссис Пипчин. «Непременно», — сказал Павел. «Вот только что, когда я...» Он остановился? и минуту не говорил ни слова. Серый глаз миссис Пипчен скользил по его лицу. «Если только я вырасту», — сказал он, оканчивая фразу. Потом он принялся рассказывать миссис пипчин о разных подробностях насчет предстоящего бала, о приглашении Флоренци, о том, как молодые джентльмены станут ею любоваться, как это будет ему приятно, и, наконец, о том, как все его любят, и как он этому рад. Далее он рассказал миссис Пипчен о своем анализе, о том, что мисс Блимбер отметила его странным, о том, что и миссис Блимбер, да и все считают его чудаком, о том, что он этого вовсе не понимает, и потому очень убедительно просит миссис Пипчен объяснить ему, почему он чудак и что такое чудак. Миссис Пипчен отвечала коротко и ясно, что это все вздор. Но Павел далеко не удовлетворился этим ответом и бросил на миссис Пипчен такой пытливый взор, что она сочла нужным отвернуться и отойти к окну. Жил в Англии скромный аптекарь и вместе лекарь, прикомандированный к учебному заведению доктора Блимбера, который теперь очутился в детской спальне вместе с миссис пипчем Примечание. Должность лекаря и аптекаря в Англии часто соединяются в одном лице. Как они пришли? И зачем они пришли? И давно ли они пришли? Павел никак не мог себе растолковать. Но, увидев их у своей постели, он привстал и начал весьма обстоятельно отвечать на все вопросы домашнего врача, которому, наконец, шепнул на ухо, чтобы он сделал милость ничего не говорить Флоренсе, так как скоро будет бал, и она приглашена. Вообще, он очень много говорил с лекарем, и они расстались превосходными друзьями. Положив голову на подушку, Павел закрыл глаза. Но ему послышалось, или, быть может, пригрезилось. Будто лекарь говорил, что в мальчике заметный большой недостаток жизненной силы. — Что бы это такое? — думал Павел. — И большая слабость в организме. — Так как ребенок, — говорил еще аптекарь, — забрал себе в голову, что 17-го числа он будет на балу и уедет домой, то уж пусть дозволят ему эту фантазию, чтобы не сделалось хуже. — Это хорошо, что дитя скоро едет к родственникам, — как говорит миссис Пипчин. «Я сам напишу к мистеру Домби, как скоро лучше ознакомлюсь с ходом болезни. Пока мест, кажется, еще нет большой...» «Но чего нет?» — Павел не расслышал. В заключении лекарь сказал, что это прелестное, но только очень странное дитя. «Какие это долисим странности!» — думал Павел и никак не мог постигнуть, от чего он им всем бросается в глаза. Между тем миссис Пипчен как-то опять очутилась подле него. А, быть может, она и не уходила. Хотя, кажется, он видел, будто она вышла с доктором из дверей, или, пожалуй, это так пригрезилось. Теперь в руках у нее, бог знает зачем, появилась какая-то странная бутылка и рюмка. И она подносила рюмку Павлу. Потом миссис пипчин из собственных рук попотчевала его каким-то сладким желе. И ему сделалось так хорошо, что миссис пипчин по его настоятельной просьбе отправилась домой. А Брикс и Тозер подошли к его постели. Бедный Бриггс ужасно ворчал на свой анализ, где его с беспощадным искусством опытного химика разложили на все составные части. При всем том, он был ласков с Павлом, как и Тозер. Как и все молодые джентльмены, потому что каждый из них, отходя ко сну, заходил наперед к Павлу и спрашивал, «Каков ты, Домби? Как ты себя чувствуешь, Домби? Будь весел, Домби, не робей!» И так далее. Брикс долго метался в постели и безумолку жаловался на свой анализ, говоря, что тут нет ни на волос правды и что его разложили как разбойника. — Что бы сказал доктор Блимбер, — говорил он, — если бы его самого так разложили? Ведь от этого зависят карманные деньги. Какие штуки! Целых полгода мучили бедного парня как конторщика, да потом его же отрекомендовали ленивцам. — Хорош ленивец! «Не давали по два раза в неделю обедать, да еще называли жадным!» «Посмотрел бы я, как он не стал бы жадничать на моем месте о а Утром на другой день, под слеповатый малый, собираясь по обыкновению колотить в медный таз, сказал Павлу, чтобы он не беспокоился и почивал себе спокойно, когда другие джентльмены будут одеваться. Павел обрадовался. Скоро пришла миссис Пипчен, а за нею лекарь. А за лекарем Мелия, та женщина, что выгребала залу из камина в первое утро по прибытии Павла в докторский дом. Ох, как давно. Давно это было. Все эти особы посмотрели на Павла, спросили, как он себя чувствует, и пошли в другую комнату на консультацию. А пожалуй, что все это пригрезилось. Потом лекарь воротился уже с доктором Блимбером и миссис Блимбер. Он сказал. — Да, господин доктор, я советую вам освободить этого джентльмена от всяких занятий. Да ведь уж и каникулы недалеко. — Само собой, разумеется, — отвечал доктор Блимбер. — Душенька, извести об этом Корнелию. — Очень хорошо, — сказала миссис Блимбер. Лекарь с таким участием и заботливостью щупал пульс, сердце и смотрел в глаза маленького пациента, что Павел невольно проговорил. — Покорно вас благодарю, сэр. «Маленький наш друг», — заметил доктор Блимбер, — «кажется, никогда не жаловался». «О, я думаю», — отвечал доктор. «Так вам кажется, что ему лучше?» — спросил доктор Блимбер. «Значительно лучше», — отвечал лекарь каким-то двусмысленным тоном. Павел углубился в размышления насчет того, чтобы такое думал аптекарь, так загадочно ответивший на два вопроса доктора Блимбера. Но когда аптекарь, уловивший взор маленького пациента, бросил на него ободрительную и дружескую улыбку, Павел тоже рассеялся и уже более не предпринимал своего заоблачного путешествия. Весь этот день он пролежал в постели, дремал, грезил и по временам смотрел на мистера Тутца. Но на другое утро он встал очень рано, спустился с лестницы во второй этаж, вошел в зал, остановился перед часами и... Вот чудеса-то! Часы уже не спрашивали более «каков мой маленький друг?». Циферблат был снят, и часовой мастер, стоявший на передвижной лестнице, засовывал какие-то инструменты во внутренность машины. Это обстоятельство ужасно удивило Павла. Он сел на нижней ступеньке подвижной лестницы и принялся наблюдать очень внимательно за всеми операциями, взглядывая по временам на циферблат, который как будто за что-то косился на него со стены. Часовой мастер был человек ласковый и не замедлил спросить Павла, как его здоровье. На что Павел тоже не замедлил ответить, что, кажется, его находят не слишком здоровым, а, впрочем, ничего. Когда таким образом разговор начался, Павел надавал мастеру множество вопросов насчет колокольного звона и боя часов. Нужно было знать, стоит ли кто на колокольне по ночам, когда бьют часы. Или часовой колокол приводится в движение сам собою и как все это устроено. от чего эти колокола иначе звонят при похоронах, и совсем иначе на свадьбе? Или они звонят одинаково, это только кажется? И почему именно так кажется? А не лучше ли было бы, спросил еще Павел, измерять время сжиганием свеч? Как хотел это сделать король Альфред? Вы ведь знаете короля Альфреда? Часовщик отвечал, что не знает, но думает однако же, что это было бы очень дурно потому что тогда нечем было бы жить часовым мастерам. Вообще беседа была очень интересная, и Павел продолжал делать наблюдения до тех пор, пока циферблат не пришел в свое обыкновенное положение. Часовщик положил свои инструменты в корзину, раскланялся с любознательным собеседником и, выходя из дверей, не приминул сделать замечание. «Какой странный мальчик! Чудак, да и только!» Павел хорошо расслышал эти слова что это они все сговорились называть меня чудаком сказал он чудак да чудак решительно не понимаю не имея теперь уроков он часто об этом размышлял и конечно размышлял бы еще чаще если бы другие предметы не лежали у него на душе ему было о чем думать прежде всего флоренса приедет на бал флоренса увидит что все мальчики его любят и это будет очень приятно флоренсе Это было главной темой его размышлений. Пусть Флоренцо узнает, что все джентльмены ласковы с ним и добры, что он сделался их маленьким любимцем. Тогда она станет думать, что он не слишком станет тужить, когда после каникул его опять повезут в пансион. Повезут опять. Раз пятьдесят в этот день заходил он в свою комнатку, собирал книги, тетради, лоскутья, каждую безделицу и все это увязывал, укладывал, упаковывал, чтобы взять домой ни малейшей мысли о возвращении назад, ни малейшего приготовления к этому. И, думая о конце каникул, он только останавливался на Флоренсе. Проходя по верхним комнатам, он думал, как они опустеют, когда не будет его. И сколько потом еще пройдет безмолвных дней, недель, месяцев, годов между этими стенами. Кто-то заступит на его место. Найдется ли когда-нибудь еще такой же мальчик, как он. Он думал о портрете, висевшем на стене, который всегда как-то задумчиво смотрел на Павла, когда он проходил мимо. И если случалось, что он проходил с товарищем, портрет — чудное дело, смотрел только на него одного. Много он думал об этом и почти в то же время размышлял еще об одной картине. Прелестной, удивительной картине, где среди группы различных фигур Павел знал только одну женщину нежную, кроткую, сострадательную, с каким-то чудным светом вокруг головы. Эта женщина тоже как будто смотрела на Павла и всегда указывала ему наверх. В своей спальне, облокотившись на окно, он тоже думал беспрестанно, и его мысли сменяли одна другую, как морские волны, которые он по-прежнему наблюдал с одинаковым вниманием. Где живут эти дикие птицы, что летают над морем в бурную погоду? От чего зарождались облака, и куда они спешили, перегоняя одно другое? Откуда брался ветер, и куда он шел? Берег, по которому они так часто гуляли с Флоренцией и наблюдали море, и говорили о многих вещах, останется ли таким же, когда их не будет, или он опустеет? А если бы Флоренция гуляла здесь одна, и они бы разлучились. О чем и как бы стала она думать, и что бы всего больше ее занимало? Он думал еще о мистере Туцсе, о мистере Фидере, о всех мальчишках и о докторе Блимбере, о миссис Блимбер и о мисс Блимбер, о доме и о тетушке Чик, и о мисс Токс, о своем отце, домбе и сыне, о Вальтере с его бедным дядей, которому он дал денег и об ассистом капитане с его железной рукой. Кроме того, в этот день ему надлежало сделать множество визитов. В классную комнату, в кабинет доктора Блимбера, в спальню миссис Блимбер, в уборную мисс Блимбер и в коморку цепной собаки. Ему дали теперь полную волю бродить везде в доме и около дома. И он на прощание хотел угодить всем. Он отыскивал для Брикса в учебных книгах места, которые тот всегда забывал. Приискивал в словаре слова для других молодых джентльменов, слишком занятых своим делом. Приводил в порядок бумаги для мисс Корнелии, а иногда пробирался в кабинет самого доктора и, усаживаясь под его ученых ног, ворочал потихоньку глобусы. Совершал мысленные путешествия по земным и небесным пространствам. Словом, в эти последние дни перед каникулами все другие молодые джентльмены работали изо всех сил. Повторяя уроки за целый семестр. Павел был привилегированным воспитанником, какого не видывали в этом доме. Едва и сам он верил такому счастью. Но свобода его увеличивалась с часу на час, со дня на день, и все ласкали маленького домби. Доктор Блимбер был так к нему внимателен, что однажды выслал Джонсона из-за стола, когда тот необдуманно проговорил за обедом «бедненький домби». Павел дивился и находил, что доктор поступил очень жестоко, хотя краска вспыхнула у него на лице, и он никак не мог понять, от чего товарищ назвал его бедненьким. Эта чрезмерная строгость казалась тем несправедливее, что Павел очень хорошо слышал, как доктор в прошлый вечер согласился с мнением миссис Блимбер, которая сказала напрямик, что бедный маленький домби сделался теперь еще страннее. Теперь Павел начинал догадываться, за что его называли чудаком. Конечно, за то, что он был слаб, бледен, тонок, скоро уставал и готов был во всякое время повалиться, как сноб, и отдыхать. Наконец, наступило 17 семнадцатое число. Доктор Блимбер, после завтрака обращаясь к молодым джентльменам, сказал «Господа, наши лекции начнутся в будущем месяце 25 пятого числа». Мистер Туц немедленно надел кольцо и принял гордый вид английского гражданина и, разговаривая с товарищами о своем бывшем начальнике, без церемоний назвал его блинбером Старшие воспитанники с изумлением и завистью взглянули на гражданина, а младшие никак не могли понять, каким образом тут не сгинул с лица земли за такую неслыханную дерзость. За столом никто не заикнулся ни полсловом насчет вечернего торжества. Но в доме во весь этот день происходила страшная суматоха. И Павел в своих уединенных прогулках познакомился с какими-то странными скамейками и подсвечниками. А что всего забавнее, при входе в залу он увидел арфу, одетую в зеленый сюртук. За обедом голова у миссис Блимбер приняла какую-то странную форму, как будто она завинтила свои волосы. И хотя у мисс Корнелии Блимбер на каждом виске красовался прелестный букет завитых волос, но ее маленькие кудри неизвестно по какой причине были завернуты кусочками театральной афиши. И Павел с изумлением прочел у ней на лбу, Королевский театр. А за левым ухом Брайтон. К вечеру спальня молодых джентльменов превратилась в магазин белых жилетов и галстуков, откуда на весьма значительное пространство несло запахом опаленных волос. И доктор Блимбер, посылая своим питомцам нижежайшее почтение, велел, кстати, спросить непожарливых в комнате. Но слуга, возвращаясь с ответом, объявил, что парикмахер, завивая господам волосы, слишком распалил щипцы в жару своего усердия. Несмотря на слабость и расположение ко сну, Павел оделся на скорую руку и сошел в гостиную, где доктор Блимбер ходил взад и вперед с величавым и совершенно беззаботным видом. Как будто он ждал не больше двух-трех человек, которые, быть может, завернут к нему случайно немного погодя. Вскоре появилась миссис Блимбер. В самом веселом расположении духа и с таким длинным шлейфом, что прогулка вокруг ее особы составила для Павла припорядочное путешествие. После маменьки пришла и дочка, немного перетянутая, но чрезвычайно очаровательная. Из гостей прежде всех явились мистер Тутс и мистер Фидер. Оба джентльмена держали в руках шляпы, как будто приехали издалека. И когда буфетчик при торжественном докладе произнес их имена, доктор Блимбер сказал. «Прошу покорно, господа, добро пожаловать!» И, казалось, был чрезвычайно рад видеть дорогих гостей. Мистер Тутс, великолепно сиявший булавкой, колечком и пуговицами, истинно джентльменским образом раскланялся с дамами и величаво протянул руку доктору Блимберу. Проникнутый глубоким сознанием собственного достоинства, он тут же отвел Павла в сторону и с особой выразительностью спросил. «Что ты думаешь об этом, Домби?» Но несмотря на совершенную уверенность в себе самом, Мистер Тутц надолго погружен был в раздумье относительно того обстоятельства, должно ли застегивать на жилете нижние пуговицы или нет, и как приличнее распорядиться о оконечностями рубашечных рукавчиков. Заметив, что у мистера Фидера они были вытянуты, мистер Тутс распорядился точно таким же образом. Но когда оказалось, что у других гостей они были отогнуты на фрачные обшлага, мистер Тутс не замедлил последовать этому примеру. Разница касательно жилетных пуговиц не только нижних, но и верхних сделалась у новых гостей еще ощутительнее, так что пальцы мистера Тутса беспрестанно шмыгали по этой части его костюма, как будто он разыгрывал на музыкальном инструменте труднейшую арию, которая совершенно сбивала его с толку. Немного погодя явились и другие джентльмены в модной прическе, в высочайших галстуках, в танцевальных башмаках с лучшими шляпами в руках. За ними пришел мистер Бабс, танцмейстер, в сопровождении своей супруги, которую миссис Блимбер приняла очень вежливо и благосклонно. Лакей о каждом госте докладывал громогласно. Осанка мистера Бабса была очень величественна, и он говорил с особой выразительностью, делая ударение на каждом слове. Постояв минут пять под лампой, он подошел к мистеру Туцу, который в молчании любовался своими башмаками и спросил, — Как вы думаете, сэр, относительно сырых материалов, привозимых в наши гавани из-за границы? Что с ними должно делать? — Варить их, — не задумываясь, отвечал мистер Туц. Этим и окончилась беседа. Хотя, казалось, господин танцмейстер не совсем был согласен с мнением мистера Туца. Павел, делавший теперь глубокомысленные наблюдения на мягкой софе, обложенной подушками, Вдруг соскочил с этого седалища и отправился в чайную комнату дожидаться Флоренцо, который он не видал уже около двух недель, потому что в прошлую субботу его не пускали домой из-за опасения простуды. Вскоре явилась она, прелестная, как ангел, в своем бальном платьице со свежим букетом цветов в руке. В комнате не было никого, кроме приятельницы Павла, Мелии и другой женщины, разливавшей чай. Когда Флоренцо стала на колени, чтобы поцеловать маленького брата, Павел бросился в ее объятия и не хотел оторвать глаз от ее цветущего личика. «Что с тобой, Флой?» Вдруг спросил Павел, почти уверенный, что увидел слезу на щеке сестры. «Ничего, милый, ничего», — отвечала Флоренцо. Павел тихонько дотронулся до щеки. На ней точно была слеза. «Милая, что с тобою?» «Мы поедем домой», — отвечала сестра. И я буду за тобой ухаживать». «За мной ухаживать? Это что такое?» Павел от отчего две молодые женщины смотрели на него с таким задумчивым видом, отчего Флоренса на минуту отворотилась и потом опять обратила на него глаза с отрадной улыбкой. «Флой», — сказал Павел, перебирая рукою ее черные локоны. «Скажи мне, моя милая, правда ли, что я чудак?» Флоренцо засмеялась, обласкала его и проговорила «нет». они все то и дело говорят, будто я чудак», — возразил Павел. «Желал бы я знать, что такое чудак». В эту минуту постучались в дверь, и Флоренцо, поспешив к чайному столу, не успела отвечать брату на его вопросы. Павел удивился опять, когда увидел, что Мелия о чем-то перешептывалась с Флоренцой но вошедшие гости сообщили другое направление его наблюдением. Это были сэр Барнетт Скеттельс, леди Скеттельс и сыноких их, еще мальчик, который после каникул готовился поступить в учебное заведение доктора Блимбера. Отец был членом Нижнего парламента, и мистер Фидер, разговаривая о нем с молодыми джентльменами, сказал, между прочим, что господин Барнетт Скеттельс непременно свернет голову отчаянной партии радикалов, только бы уловить ему взор президента. Чего, однако же, он никак не мог дождаться целых три года. Примечание. Когда член Нижнего парламента встает со своего места для произнесения речи, он не может начать ее, прежде чем на него не взглянет президент. Отсюда выражение «Уловить взор президента». To catch the speaker's eye. Равносильное выражение «Получить позволение говорить речь». Какая это комната? — спросила леди Скеттельс у Павловой приятельницы. «Кабинет доктора Блимбера», — отвечала Мелия. «Хорошая, очень хорошая комната», — проговорила леди Скеттельс, обращаясь к своему мужу. «Очень хорошая комната», — повторил почтенный супруг. «А кто малютка?» — сказала леди Скеттельс, обращаясь к Павлу. «Не один ли...» «Из молодых джентльменов?» — подхватила Мелия. — Точно так, сударыня. — Как вас зовут, душенька? — спросила леди Скеттельс. — Домби, — отвечал Павел. При этом имени сэр Барнет Скеттельс немедленно вмешался в разговор и объявил, что имел честь встречаться с Павловым отцом на публичных обедах. И теперь ему очень приятно слышать о драгоценнейшем здоровье мистера Домби. Затем Павел расслышал слова, обращенные к ледис Скеттельс. — Сити? Богач? Известнейший? Доктор говорил, «Потрудитесь передать папеньке мое глубокое почтение», — сказал сэр Барнетт Скеттельс, обращаясь к Павлу. «Очень хорошо», — отвечал Павел. «Какой умненький мальчик!» — воскликнул сэр Барнетт Скеттельс. «Сын!» — продолжал он, обращаясь к молодому Скеттельсу, который между тем с величайшим аппетитом изволил кушать сладкий пирог с изюмом в вознаграждение за будущее лишение в докторском пансионе. Сын, познакомься с молодым джентльменом. Это такой джентльмен, с которым ты можешь и должен познакомиться. Какое милое личико, что за глазки, что за локончики, восклицала леди Скеттлс, ларнируя Флоренсу с ног до головы. Сестра моя, Флоренса Домби, сказал Павел, рекомендуя. Скеттлзы ощущали теперь неизреченное наслаждение и так как леди Скеттельс с первого взгляда почувствовала к Павлу материнскую привязанность, то вся компания поспешила отправиться в залу. Сэр Барнет Скеттельс вел Флоренсу, а молодой Скеттельс шел позади. Молодой Скеттельс недолго оставался в неизвестности, потому что доктор Блимбер вывел его из-за угла и заставил танцевать с Флоренцой. Павлу показалось, что дикий мальчик вовсе не чувствовал себя счастливым от этой компании, и даже будто бы на что-то сердился. Но когда леди Скеттельс, играя веером, сообщила мисс Корнелии Блимбер, что сынок ее просто без ума от этого ангельчика мисс Домби, Павел заключил, что молодой Скеттельс, упоенный блаженством, не мог выразить своих впечатлений внешними знаками. Удивительным показалось Павлу, от чего никто не захотел занимать его место на софе между подушками, и от чего молодые джентльмены, при входе в его залу, поспешили дать ему дорогу и указать на прежнее место. Заметив, что маленький Домби с наслаждением смотрел на танцующую сестру, они распорядились так, что никто не заслонял перед ним Флоренци, и он мог спокойно следить за нею глазами. Все гости, даже посторонние, были так ласковы, что беспрестанно подходили к нему и спрашивали, как он себя чувствует. Не болит ли у него головка? Не устал ли он? Павел благодарил от души, И, расположившись на Софее вместе с миссис Блимбер и леди Скеттельс, чувствовал себя совершенно счастливым. Особенно, когда флоренса после каждого танца садилась подле него и разговаривала. Флоренцо с большой охотой вовсе оставила бы танцы, чтобы весь вечер просидеть возле брата. Но Павел непременно хотел, чтобы она танцевала, говоря, что это ему очень приятно. И он говорил правду. Его сердце трепетало от радости, и личико пылало ярким румянцем, когда он видел, как все любуются Флоренцией и приходят от нее в восторг. Обложенный подушками на своем высоком седалище, Павел мог видеть и слышать почти все, что вокруг него происходило. Как будто весь этот праздник был устроен исключительно для его забавы. Между прочим, он заметил, как мистер Бабс, танцмейстер, подошел к господину члену Нижнего парламента и спросил его точь-в-точь, точь, к мистер Туцца. «А как вы думаете, сэр, насчет сырых материалов, которые привозят из-за границы в обмен на наше золото? Что с ними делать?» Павел дивился и очень хотел знать, почему этот предмет так сильно занимал мистера Бабса. Сэр Барнетт Скеттельс очень много и очень мудренно рассуждал о предложенной материи, но, казалось, не удовлетворил мистера Бабса. «Все это так», — сказал мистер Бабс. «Я совершенно согласен с вами, сэр. «Однако же, если предположить, что Россия запрудит наши гавани своим салом, тогда что?» Сэр Барнетт Скеттельс был совершенно озадачен этим неопределенным возражением, однако же скоро опомнился и, покачав головой, сказал, «Ну, тогда, конечно, нам придется усилить производство хлопчатой бумаги». Мистер Бабс не сделал более никаких замечаний и поспешил к своей супруге, которая, между тем, с большим вниманием рассматривала нотную книгу джентльмена, игравшего на арфе. Сэр Барнетт Скеттельс, не сомневаясь, что бывший его собеседник — очень замечательная особа, обратился к доктору Блимберу с вопросом. «Скажите, пожалуйста, доктор, господин этот, вероятно, служит в департаменте внешней торговли?» «О, нет», — отвечал доктор Блимбер. «Нет, это наш профессор...» «Статистики или политической экономии?» — заметил сэр Барнетт Скеттельс. «Не совсем так». — сказал доктор Блимбер, подпирая рукой подбородок. — Ну, так и нет сомнений он занимается вычислением математических фигур или чего-нибудь в этом роде. — Именно фигур, — сказал доктор Блимбер. — Да только не в этом роде. — Мистер Бабс, смею доложить вам, наш профессор танцев, превосходнейший человек в своем роде. Сэр Барнецкеттельс нахмурился, рассверепел и, подойдя к своей супруге, сказал очень явственно, что господин, с которым он говорил, «Прибестыднейший наглец в своем роде!» Павел никак не мог постигнуть, отчего сэр Барнинс Кэттельс переменил так скоро свое мнение о мистере Бабси, которого ему отрекомендовали как превосходнейшего человека в своем роде. Скоро наблюдательность Павла приняла другое направление. Мистер Фидер после двух-трех стаканов Глинтвейну повеселел удивительным образом и принял твердое намерение наслаждаться всеми благами мира сего. Танцы были вообще очень церемонны, и музыка скорее походила на церковную, чем на бальную. Но мистер Фидер, очевидно приходивший в восторженное состояние, сказал мистеру Тутсу, что имеет намерение повернуть дела по-своему. После того он подошел к оркестру и, приказав играть веселее, принялся танцевать со всей развязностью и беззаботностью модного денди Особенно он сделался внимательным к дамам, и, танцуя с мисс Корнеллией Блимбер, шепнул ей, можете вообразить Шепнул ей два стишка из простонародной, чрезвычайно нежной песни, и, можете вообразить, мисс Корнелия Блимбер немало не обиделась. Эти же стишки мистер Фидер немедленно повторил еще четырем дамам, которые также не обижались. Павел все это слышал очень хорошо. Он слышал и то, как Фидер сказал Тутсу, что завтра, черт побери, придется расквитаться за этот вечер. Наконец оркестр заиграл самые буйные и беспощадные арии. И это обстоятельство крайне обеспокоило миссис Блимбер, которая не без причины опасалась, что это может оскорбить благородный слух почтенной леди Скеттельс. Но леди Скеттельс просила не беспокоиться и очень благосклонно выслушала объяснение касательно мистера Фидера, который, — говорила миссис Блимбер, — несмотря на некоторые крайности при таких случаях, был вообще превосходнейший человек. Отлично понимал Вергилия и убирал свои коротенькие волосы истинно классическим образом. Разговаривая с Павлом, леди Скеттельс заметила, между прочим, что, кажется, он очень любит музыку. «Люблю, леди», — отвечал Павел. «А если и вы любите, так я вам советую послушать, как поет сестрица моя, Флоренцо». Леди Скеттельс немедленно объявила, что умирает от нетерпения слышать мисс Домби. И когда Флоренцо начала отказываться, говоря, что никак не может петь при таком многочисленном собрании, Павел подозвал ее и сказал, — Пожалуйста, Флой, для меня, мой друг, сделай милость. Флоренцо подошла к фортепиано и запела. Гости расступились, чтобы не загородить сестры от маленького домби. Когда он увидел, что его сестра, добрая, милая, прекрасная сестра, сделалась предметом общего внимания, когда он услышал ее заливающийся голосок, очаровательный, и сладкий, раздававшийся среди безмолвной блестящей залы звучной трелью любви и надежды. Он отворотил свое личико и заплакал. Не от того заплакал, чтобы мелодия была слишком жалобна или печальна. Нет. А от того, что... Она слишком мила для меня. Сказал Павел, отвечая на расспросы гостей. Все полюбили Флоренсу. Да и как не полюбить? Павел заранее знал, что иначе и быть не может. И когда он сидел на своей мягкой софе со сложенными накрест руками, немногие могли вообразить, какой торжественный восторг озарял эту младенческую душу. Со всех сторон доходили до его слуха роскошные похвалы сестрица маленького Домби. Все удивлялись скромности, уму, талантам молодой красавицы. И Павел был в каком-то упоительном чаду. И казалось ему... Будто докторская зала превращается в очаровательный сад, и атмосфера вдруг наполнилась какой-то сладкой симпатией, которая смягчала и разнеживала сердце. Как это случилось, Павел не знал. Все, что наблюдал он в этот вечер, и чувствовал, и мыслил, настоящее, прошедшее и будущее, предметы близкие и отдаленные, все это перепуталось и перемешалось в его голове подобно цветам в радуге или в богатом плюмаже павлина когда над ним сияет солнце или в тихом лазурном небе когда тоже же солнце закатываясь бросает яркие лучи на безбрежное море многие вещи о которых он думал последний раз носились перед ним в неопределенных звуках музыкального оркестра и уже не пробуждали его наблюдательности фантастические мечты занимавшие его не далее как вчера когда он смотрел из своего уединенного окошка на бурные воды океана, улеглись и убаюкались в его воображении. Но тот же таинственный говор морских волн, которому так долго и так часто внимал он в своей колясочке на морском берегу, еще мерещился ему. И чудился в этом говоре привет любви и дружбы. И вместе слышалось ему, будто все называют его чудаком. Хотя... Опять-таки неизвестно за что. Так грезил и мечтал, слушал и думал маленький Павел и был совершенно счастлив. Счастлив, пока не пробил час разлуки. Роковой час, пробудивший общее волнение между гостями доктора Блимбера. Сэр Барниц Кеттельс еще раз просил Павла засвидетельствовать от его имени глубокое почтение мистеру Домби. И вместе с тем изъявил надежду, что сын его после каникул постарается приобрести благосклонность маленького друга. Леди Скеттельс с материнской нежностью поцеловала его в лоб. И даже миссис Бабс, бросив музыкальную книгу, постоянный предмет своего наблюдения, поспешила обнять маленького Домби и пожелать ему нескончаемых радостей. «Прощайте, доктор Блимбер», — сказал Павел, протягивая руку. «Прощай, мой маленький друг», — отвечал доктор. «Я вам очень обязан, сэр». Продолжал Павел, наивно всматриваясь в задумчивое лицо доктора. «Прикажите, сделайте милость беречь Диогена». Диогеном звали цепную собаку, которая во всю жизнь одного только Павла удостоила своей искренней доверенности. Доктор обещал покровительство Диогену, и Павел поблагодарил его от души. Потом, прощаясь с миссис Блимбер и Корнелией, он так много обнаружил искреннего чувства и детской любви, что миссис Блимбер совсем забыла шепнуть кое-что леди Скеттельс насчет Цицерона, хотя это намерение тревожило ее целый вечер. Корнелия взяла своего питомца за обе руки и сказала, «Домби, Домби, ты всегда был моим любимым учеником. Прощай, дружок. Благослови тебя Бог». «А я считал ее такой жестокой», — подумал Павел. «Как легко ошибиться». Вдруг молодые джентльмены зажужжали «Домби уезжает! Маленький Домби уезжает!» И все из танцевальной залы двинулись по лестнице за Павлом и Флоренцией, не исключая самого доктора Блимбера с его семейством. Мистер Фидер по этому поводу сказал очень громко, что такой чести, сколько он помнит. И еще не удостаивался ни один из прежних молодых джентльменов. Хотя, быть может, Глинтвейн на этот раз слишком помрачал память мистера Фидера. Лакей под предводительством буфетчика. Все выбежали провожать маленького Домби, и даже подслеповатый малый, видимо, растаял, когда начал укладывать книги и сундуки в коляску, отправляющуюся в замок миссис Пипчен. Даже влияние нежной страсти на сердца молодых джентльменов, они все до одного влюбились в Флоренсу, не могло удержать их от выражения восторгов при прощании с маленьким Домби. Они пожимали ему руки, махали шляпами, и каждый кричал «Домби, не забывай меня!» Такие взрывы чувствительности были необыкновенным явлением между этими юными Честерфильдами. Примечание. Слово «Честерфильд» употреблено здесь в смысле светского модника — льстеца. Есть в английской литературе книга «The letters of Lord Chesterfield to his son» — письма лорда Честерфильда к своему сыну. Здесь автор, между прочим, рекомендует скрывать свои настоящие чувства и считает притворство необходимую добродетелью всякого модного человека. Книга пользуется в Англии такой популярностью, что недавно один лондонский портной, рекомендуя в своем пуфе прилично одеваться, подкрепил свои доказательства огромной цитатой из писем Честерфильда. Примечание переводчика. Когда Флоренса на крыльце окутывала брата, Павел шептал, «Слышишь ли ты, милая? Рада ли ты? Забудешь ли ты это?» И глаза его искрились живейшим восторгом, когда он произносил эти слова. Усаживаясь в карету, Павел еще раз взглянул на многочисленную толпу, которая его провожала. И теперь все предметы закружились и запрыгали перед ним, как будто он смотрел через стекла зрительной трубки, колебавшейся в его руках. Потом он забился в темный угол кареты и крепко прижался к Флоренсе. Вся эта сцена трогательного прощания представлялась ему каким-то сновидением, тревожным и вместе чрезвычайно приятным. И когда впоследствии он думал о докторе Блимбери, он всегда воображал его не иначе, как стоявшим на крыльце при прощании со своим маленьким другом. Но кроме доктора, другая фигура рисовалась перед маленьким Павлом. Фигура мистера Туцца, который совершенно неожиданно открыл одно из окон кареты, просунул голову и спросил «Домби здесь?» Прежде чем успели отвечать, он скрылся и захохотал самым дружелюбным образом. Но этим еще не окончилось. Когда карета уже тронулась с места, мистер Тут подскочил с другой стороны и опять, просунув голову через окно, тем же тоном спросил: «Домби здесь?" И потом он мгновенно исчез, заливаясь тем же дружелюбным хохотом, как Флоренса смеялась. Павел часто вспоминал об этой сцене и сам смеялся от всего сердца. Но на другой, и в следующие дни произошло много таких вещей, которые после воображению Павла представлялись в самом тусклом свете. Прежде всего, он никак не мог понять, зачем они продолжали жить у миссис Пипчен, вместо того, чтобы ехать домой. Зачем он лежал в постели, и Флоренса всегда сидела подле него. Приходил ли к нему в комнату отец? Или он только видел на стене чью-то высокую тень? Правда ли, что лекарь говорил? Или это пригрезилось? Что если бы взяли мальчика домой прежде детского бала, на котором он испытал слишком сильное потрясение? то, вероятно, он не завянул бы так скоро. Ему казалось так же, что он говаривал сестре. — Ох, Флой, возьми меня домой. Не покидай меня. А, впрочем, может быть, и это пригрезилось. Только кажется, будто он слышал свои собственные слова. — Поедем домой, Флой. Поедем? Но зато он очень хорошо помнил, как привезли его домой вместе с флоренцией и какая была толкотня на лестнице, когда понесли его наверх. Он узнал свою старую комнату и маленькую постель, где его положили. Перед ним в числе прочих стояли тетушка его и мисс токс и мисс Пипчин, и Сусанна. Он всех их угадал и приветствовал очень радушно. Но было, однако ж, и тут что-то такое, чего он никак не понимал и что крайне его беспокоило. «Мне надобно поговорить с Флоренцей», — сказал он. С Флоренцой наедине. Оставьте нас. Скажи мне, Светик, мой Флой, папенька не был на крыльце, когда меня вынесли из кареты? Был мой милый. Кажется, он заплакал и ушел в свою комнату, когда увидел меня. Правда ли это мой ангел? Флоренца отрицательно покачала головой и прильнула губами к его щеке. «Ну, я рад, что он не плакал», — сказал маленький Павел. «Это правда мне померещилось? Не сказывай, о чем я тебя спрашивал».